Глава девятнадцатая. Беккет. Двадцать пятое декабря. Следующим утром в дверь позвонила Дарлин. Я стоял у кухонного столика и заливал в себя кофе, едва соображая после двух часов сна. Двигаясь, как ленивец, я опустил чашку и поплелся в коридор. Но Дарлин, видимо, устала ждать и открыла дверь своим ключом. «С Рождеством, Бэк!» — скрикнула она, врываясь в мою квартиру, как ураган. Она обняла меня за шею и чмокнула в щеку, после чего, не отпуская меня, сделала пару шагов назад и принялась рассматривать мое лицо. «Что ты делаешь?» — спросил я примерно десять секунд спустя. Пытаюсь определить, насколько сильно ты втюрился, чтобы решить, в каком магазине мы будем выбирать твой подарок для Зельды. Она нахмурилась. «Мы же пойдем по магазинам, как собирались». «Боже, ты ужасно выглядишь! Похмелье!» «Бессонница!» Я отстранился и взял пальто. «А что? Кто еще использует слово «втюриться»?» «Точно не парни», — признала она, выходя вслед за мной в коридор. «Хорошо. Как тебе такой вариант? Я хочу увидеть, как сильно ты хочешь с ней покувыркаться». «Господи, дар!» — она расхохоталась. «Вот и зел так отреагировала, когда я ей это сказала». Я застыл на месте и уставился на нее. «Ты сказала?» «Стой, что?» Она засмеялась еще громче и стукнула меня кулаком по плечу. «Господи, ты бы видел свое лицо! А вообще я не шучу. Тебе и правда надо его увидеть!» Она порылась в сумке. «Сейчас я тебя сфотографирую!» «Остановись!» — попросил я. «Давай не сегодня, ладно?» «Мне не нужны советы по поводу отношений. Мне нужна помощь, чтобы выбрать Зельде подарок. Какие-нибудь качественные художественные принадлежности, и все». Дарлин фыркнула. Скучно! Зелл может сама себе их купить. Тебе нужно подарить ей что-нибудь особенное». Эта мысль приходила в голову мне самому примерно тысячу раз – но я все время пытался от нее отделаться. «Ладно, что, например?» — спросил я, когда мы вышли в холодный, покрытый слякотью двор и направились к остановке. Она пожала плечами. «Не знаю. А что, если не планировать заранее? Может, ты увидишь какую-то вещь и поймешь, что она просто предназначена для Зельды?» Я кивнул. «Ага». Хорошая идея. Я почувствовал на себе взгляд, Дарлин. Что? Ты улыбаешься? Я не улыбаюсь. Ты улыбаешься изнутри. Такого не бывает. Еще как бывает. Я вижу это в твоих глазах, Бэкс. И я так рада видеть тебя почти счастливым. Мы с Зельдой просто друзья и останемся друзьями, пока не закончим роман». «Какой практичный подход!» — Закатила глаза Дарлин. «Иначе нельзя», — сказал я. «Не могу ставить под угрозу шансы на то, что ее работу издадут». Она нахмурилась. «Разве это теперь и не твоя работа тоже?» «Лишь маленькая ее часть», — сказал я. Но все равно это ее история, это никогда не изменится. А я думала, ты увидишь в этой работе шанс, Бэкс. Шанс на что? На то, чтобы перестать развозить заказы, убирать столы. Ты ведь способен на гораздо большее. Я никогда не представлял себя автором графических романов. А тебе нравится? «Наверное, да. Мне нравится наблюдать, как история складывается воедино». Я засунул руки поглубже в карманы пальто. «Но этот роман всегда будет принадлежать только ей». Дарлин фыркнула. Из ее носа вырвалось облачко пара. «Это еще что?» — поинтересовался я. «Не понял». Она поглядела на меня с серьезным выражением, почти никогда не появлявшимся на ее лице. «Когда ты, наконец, решишься взять маленькую частичку счастья для себя?» От этого вопроса я напрягся и уставился куда-то поверх ее головы, только чтобы не смотреть в глаза. «Я знаю, на что ты смотришь», — тихо сказала она. И ты должен простить себя за это, Бэкс. Просто обязан. Тебя там не было, Дар, проговорил я. Может и не было. Но я день за днем наблюдаю, как это пожирает тебя изнутри. Меня это просто убивает. Она отвернулась, и ее нижняя губа задрожала. Я понял, что у меня есть 3,2 секунды, чтобы спасти положение. Черт, наш поход по магазинам начался на какой-то грустной ноте. Я пихнул Дарлин локтем в бок. Ладно тебе, дар, выше нос. Тебе наверняка не терпится рассказать мне про Кайла. Он же сегодня будет с нами тусить. Разнообразие ради не на моем диване. Она фыркнула и рассмеялась. Ее лицо тут же просветлело. Не уходи от темы. Но это сработало. Дарлин щебетала о Кайли все то недолгое время, что мы ехали в автобусе до улицы Монтагю, расположенной в районе Бруклин-Хайтс. Мы зашагали мимо магазинов, обращая внимание на те, которые были открыты. Я пытался отыскать взглядом что-то, что подошло бы Зельде, но ничего такого не попадалось. Мы зашли в кафе пообедать. Я купил небольшую плюшку с корицей для миссис Сантина, а потом мы возобновили поиски. Я уже собирался сдаться, когда Дарлин завела меня в магазинчик, где продавались необычные безделушки, канцелярские товары, свечи и благовония. Во всех проходах толпились туристы. Я подозревал, что именно по этой причине магазин и работал в празднике. Я скептически огляделся по сторонам. «Все это не в стиле Зельды», — сказал я Дарлин. «Ну, тут все немного девчачье, но она и есть девушка. Я уверена, ты заметил». «Ну, может, пару раз или миллиард». А потом мой взгляд упал на столик, уставленный снежными шарами. Некоторые были сделаны из дешевого пластика. Внутри них возвышались копии Empire State Building и порхали хлопья снега, напоминавшие корм для рыбок. В других, керамических, виднелись пухлые ангелочки, сидевшие на камнях и играющие на арфах. Но меня заинтересовали не они а тот, в основании которого находилась музыкальная шкатулка, сделанная из увесистого олова. Внутри стеклянного шарика стояла высокая рождественская елка. Ее вырезали из чего-то тяжелого, но при этом нежного. На ветках можно было рассмотреть множество деталей. Их покрывали сотни маленьких разноцветных точек, нарисованных настолько искусно, что они будто бы сияли. Я перевернул шарик, а потом снова поставил как надо. Вокруг елки закружился ураган переливающихся снежинок. «Как симпатично!» — протянула Дарлин. «А что там за мелодия?» Я щелкнул крошечным выключателем, который нашелся снизу шкатулки, и опустил шар обратно на стол. Он медленно закрутился, а музыкальная шкатулка, слегка дребезжа, заиграла мелодию песни «Have you sell a merry little Christmas». «Мне нравится», — сказала Дарлин. «Мне тоже. Это идеальный подарок». Я отнес шарик на кассу, и Дарлин нервно пискнула, когда продавщица сказала, что он стоит 63 доллара с учетом НДС. «Хорошо, ни секунды не колеблясь, сказал я. «И не могли бы вы, пожалуйста, завернуть его в праздничную упаковку?» «Это будет еще 8 долларов», — сказала продавщица. «Без проблем». Дарлин пихнула мой локоть своим. «Иди в жопу со своими просто друзьями!» Бах! Мы разошлись по домам, чтобы подготовиться к вечеру, который мы собирались провести с Кайлом и моими приятелями с работы. Мне страшно не хотелось идти. От одной мысли о том, что я буду смеяться с друзьями, пока Зельда страдает в Филадельфии, я начинал чувствовать себя полным дерьмом. Я остановился у квартиры 2С, чтобы отдать миссис Сантина плюшку с корицей старушка приняла ее с привычным фырканьем и, как всегда, хлопнула дверью. «С Рождеством!» — крикнул я и уже собрался идти домой, когда дверь открылась еще раз. Миссис Сантина держала в руках свитер. Тяжелый свитер с воротником, связанный из ядовито-зеленых ниток. Я моргнул. «Это мне?» Она приложила свитер к моим плечам, чтобы прикинуть размер, и удовлетворенно кивнула. Набросив свитер мне на плечо, она взяла в ладони мое лицо. «Ты такой хороший мальчик и заботишься о сеньоре Сантино. Держи, это чтобы ты не мерз. Он зеленый, как глаза твоей девушки. Хотя, может, она и сама тебя согреет». Она звонко расцеловала меня в обе щеки, потом зашла обратно в квартиру и закрыла дверь. Тихонько. Я еще минуту не мог отойти от шока и тупо смотрел ей вслед. Это что сейчас на самом деле произошло? Свитер соскользнул с моего плеча, но я подхватил его, прежде чем тот успел упасть на пол, и покатил велосипед к своей квартире. Я положил подарок для Зельды под нашу елочку, потом принял душ и натянул джинсы с футболкой, а наверх — свитер миссис Сантина. Подойдя к зеркалу в ванной, я пристально себя осмотрел. «В таком виде только на турнир по дебатам идти», — пробормотал я, широко улыбаясь. Я знал, что друзья будут подкалывать меня весь вечер, но снимать его не собирался ни за что. Я услышал, как в замке повернулся ключ, и открылась входная дверь. «Дарлин, ты можешь постучать хотя бы раз...» Я высунул голову из ванной и едва не упал замертво. В коридоре стояла Зельда. В своем пальто. Тонкий слой из снежинок на плечах. Вязаная шапка на голове. Длинные темные волосы, рассыпанные по плечам. «Привет!» — сказал я. «И тебе привет!» — ответила она, и, оглядев мой свитер, улыбнулась уголками губ. «Собираешься на шахматный турнир?» «Нет, на турнир по дебатам», — произнес я. «Ты должна была вернуться только завтра. Все в порядке?» «Не совсем». Она откатила чемодан в сторону и закрыла входную дверь. «Я не смогла остаться. Мне казалось, что еще немного, и я разобьюсь на миллион осколков». «Твое волшебство начало из меня выветриваться». «Мое волшебство?» спросил я еле слышно, чувствуя, как голос теряется где-то в горле. Зельда печально улыбнулась. Ее глаза были уставшими и красными, а вокруг них залегли тени. «Ага, Коупленд», — тихо произнесла она. «Волшебство». Она сняла шапку и покрутила ее в руке. «Ну, я больше не хочу о ней говорить, ладно? В смысле о поездке. Я просто рада, что вернулась». «Я тоже очень рад». Наступила тишина. А потом взгляд Зельды упал на елку и на подарок, лежавший под ней. «Санта приходил», — сказала она. «Он случайно не принес нам новый обогреватель?» Я моргнул. «Нет, это для тебя, от меня». Зельда подошла к шкафу и достала из него плоский квадратный подарок, завернутый в плотную красную упаковку и перевязанный черной лентой. Ты ни за что не догадаешься, что это, проговорила она, подходя к столу. За миллион лет не угадаешь, что может лежать в этом, похожем на пластинку свертки. Она положила свой подарок рядом с моим, потом опустилась на диван. «Ты куда-то ты идешь?» «Ага. Мы с Дарлин и ребятами с работы собираемся в бар. Хочешь с нами? Пойдем, если у тебя есть силы». «У меня нет сил». В ее глазах снова начал загораться слабенький свет. «Но позволь мне уточнить, ты идешь в этом свитере?» Я сел на стул рядом с ней. Ты ни за что не догадаешься, кто мне его подарил. Стив Аркелл. Персонаж комедийного сериала «Семейные дела». Нет, Шелдон Купер. Позор на твою голову, Росси. Тебе будет так стыдно, когда ты узнаешь, что это подарок от миссис Сантина. Да ладно тебе. Она вытянула руку и стукнула меня по плечу. Серьезно, что ли? А еще она со мной разговаривала. Она умеет разговаривать? На итальянском, так что я ничего не понял, но да. А я успела его подзабыть. Не припомнишь, что именно она говорила? Возможно, она открыла тебе тайны вселенной. Я приподнял руки в знак капитуляции. Я два года учил испанский, и все, что я помню, это Донде Эсте Эль Бано. Где туалет? Ничего себе, протянула Зельда. Стоит уехать на один день, как все меняется. И не говори, подумал я. Итак, произнесла Зельда. Во сколько начинается праздник? Я взглянул на телефон. Дарлин с Кайлом должны прийти минут через двадцать. Остальные придут сразу в бар. Но мне не обязательно идти. Еще как обязательно? Но пока у тебя есть немного времени. Она встала и вручила мне квадратный подарок. С Рождеством тебя. Она снова улеглась на диване вытянув ноги и прижав скрещенные руки к груди. Я снял подарочную упаковку, и в моих руках оказался рождественский альбом Фрэнка Синатры. Я опустил его на колени и где-то с минуту просидел так, ничего не говоря. «Как ты узнала?» «Что узнала?» «У моего дедушки была такая пластинка», — сказал я, проводя пальцами по обложке и чувствуя, как в голове начинают кружиться воспоминания. Мы включали ее каждый год, а потом она потерялась или ее кто-то продал. По крайней мере, когда я вышел из тюрьмы, ее уже не было. Я поднял голову и заглянул в ее зеленые глаза. «Спасибо!» «Не за что!» Я взял со стола ее подарок и положил ей на колени. «Ого, Копланд! Не нужно было!» Сказала она, снимая с крышки бантик цвета шампанского и открывая бежевую коробку. «О боже!» — прошептала она и достала снежный шар из гнездышка, образованного бумажным наполнителем. Я наблюдал, как она вертит его в руках, а потом аккуратно встряхивает. На несколько мгновений елку окутали снежинки. Я потер рукой затылок. Это еще и музыкальная шкатулка. Зельда нащупала крошечный выключатель и щелкнула им. Нашу крошечную квартиру залили звуки песни «Have yourself a merry little Christmas». «В этом году у меня хорошее Рождество, Зел, сказал я, — «как и поется в песне. А у тебя?» Она отвела свои зеленые глаза от шарика и поймала мой взгляд. Теперь и у меня тоже. Зазвонил домофон, разрушая это хрупкое мгновение. «Обними за меня, Дарлин», — сказала Зельда, вставая на ноги. «Подожди». «У меня все хорошо, Беккет», — проговорила она, натянуто улыбнувшись. «Как бы я ни хотела залить вчерашний день алкоголем, сегодня мне не до компаний. Я залезу в душ». Может, закажу какую-нибудь еду и посмотрю реальную любовь. «Зельда, иди уже к своим друзьям!» — сказала она, легонько подталкивая меня в спину. «Нужно показать миру этот свитер!» Она зашла в ванную и закрыла дверь. Несколько мгновений я глядел ей вслед, не в силах пошевелиться. Но потом домофон зазвонил еще раз и вырвал меня из оцепенения. Я взял кошелек, ключи и куртку и побежал вниз по лестнице.